И снова здания по бокам расступились, как волны Красного моря, пропуская вперёд молчаливую процессию. И время превратилось в змею, кусающую себя за хвост, чтобы начаться снова. Но Таин ошибся. Он слишком ослаб за ночь и не смог верно рассчитать расстояние и интенсивность энергетической волны. Вскоре за пару сотен метров впереди раздался звон разбитого стекла. Фирулан вскинул руку, давая странникам знак «Остановиться» и прислушался. Вслед за первым звуком, разорвавшим предрассветную тишину, последовала приглушенная суета и обмен короткими репликами на незнакомом лающем языке. Фирулан активировал макуа и начал, крадучись, пробираться вперед. Выглянув из-за угла, командир понял, что они нашли тех, кого хотели. Один дикарь стоял на улице у разбитой витрины и воровато оглядывался по сторонам. Будто в любую минуту могут нагрянуть стражи порядка. Судя по звукам, внутри здания находилось еще несколько землян. Там, внутри, снова что-то разбивалось и падало. Хруст битого стекла служил звуковой картой перемещения мародеров. Наконец дикари вышли на улицу. Их было трое. И у каждого на плече висела объемная сумка, туго набитая чем-то тяжелым. Это было видно по согнутым фигурам землян. В руках они держали уже знакомые странникам винтовки. он высунулся из плеча Ферулана, чтобы получше разглядеть мародёров, и неловко шаркнул подошвой по земле. Дикари на миг замерли, а после все вчетвером уставились туда, где стоял отряд странников. Немая сцена длилась всего секунду, а после предрассветная темень осветилась яркими вспышками. Дикари и Ферулан открыли огонь одновременно. Синий луч, который ждал своего часа в дуле Макуавитля, оказался быстрее, и один из дикарей удивленно взглянул вверх в абсурдной попытке разглядеть аккуратную дыру над переносицей. Но пуль было в четыре раза больше, и Ферулана отбросила назад как лист, подхваченный резким порывом ветра. Издав глухой вскрик, больше похожий на кашель, он упал на спину и повалил стоящего сзади Улкауна. Ольт еще не успел ничего толком понять а вокруг уже вовсю гремели выстрелы. Этот звук всегда служил для него особым сигналом. Он означал, что пора прекратить жевать сопли, и настало время приниматься за работу. Он прицелился и сделал выстрел. Один, второй, третий. Спустя еще несколько секунд тела дикарей валились на земле, как мешки с трепьем, а в остывающем воздухе витал запах пороха. Но странника в первую очередь занимал сейчас фирулан. Он лежал, как опрокинутый на спину неуклюжий жук, и не подавал признаков жизни. Обращаясь к Улкауну, который кряхтя пытался выбраться из командира, Ольт сказал «Подожди, не двигай его». Улкаун послушно замер, и Ольд присел рядом на корточки. «Ферулан, ты в порядке?» Тот не отвечал. Ольд аккуратно снял с командира шлем. Остекленевшие глаза Ферулана смотрели в никуда. У Ольда потемнело в глазах. Не потому, что они лишились командира, и даже не потому, что Ферлан был отличным парнем, которого хотелось видеть своим другом, а не телом, лежащим на мостовой. Всё это тоже пронеслось в голове Ольта за какой-то миг, но главное было в другом. Просто так не должно было произойти. Этого не должно было случиться. Мир начал играть против них не по правилам. Вот что больше всего испугало Ольта. Он сглотнул и поднёс руку к жилке на шее Ферлана. Под пальцами ощутилась пульсация. Он разлепил пересохшие губы и спросил еще раз. «Ферулан, ты жив?» «Ну конечно я жив», — ответил Фирулан, и от неожиданности Оль чуть сам не рухнул рядом. «А вы хороши. Встали как истуканы. Нет бы переполошиться, запричитать. С вами никакого веселья». «Ладно, помогите мне встать. Ты уверен, что тебе можно двигаться?» «Да что мне станется?» Пару синяков и всё. Правда, один из дикарей мне прямо в лоб попал вот сюда. Если бы не шлем, Ольд подал Ферулану руку и помог ему подняться. Улка он тоже встал и принялся отряхивать бронекостюм ворча. «Интересные у вас тут шуточки. Я, между прочим, из-за тебя всё себе отлежал. Думаешь, приятно лежать под такой громадиной?» «Ну, это, знаешь ли, дело вкуса», — пожал плечами Ферулан. «А в следующий раз гранатой в нас сбросишь ради смеху?» Зато тебя можно использовать как оружие массового поражения, запустить тебя в лагере дикарей и подождать, пока они по твоим воздействиям подохнут со скуки. Мне кажется, если я сообщу об этом Ашсулам, им твоя шутка тоже не покажется слишком забавной. А ты попробуй. Беззлобно усмехнулся Ферулан и сделал шаг по направлению к Улкауну. Тот попятился, и Ферулан сказал примирительно. «Ладно. Идемте посмотрим, что за подарки нам приготовили дикари, пока не растерялось все волшебство момента. Держась за ушибленное бедро, в которое угодила пуля, Ферлан похромал туда, где среди осколков витрины лежали тела убитых. В объемных сумках, которые дикари держали на плечах, когда вышли из магазина, обнаружилось то, что искали странники. Мародеры сгребли все, что увидели на витринах. Винтовки, гранаты, револьверы и даже охотничьи ножи. Один из таких ножей Ферулан взвесил в руке и присвистнул. «Надо дать должное дикарям. Кое-что они таки научились делать неплохо». Он засунул нож за голенище сапога и выпрямился. «Ну что, я думаю, следует пока спрятать все это добро. Заберем, когда будем выбираться отсюда. А если кто-нибудь заберет его до нас?» – насторожился Ольт. «Это смотря как спрятать. Думаю, вон то здание отлично подойдет». Он указал на высокий дом рядом с магазином. Они вошли в тёмный подъезд и поднялись по лестнице на второй этаж. Перед ними открылся длинный коридор с двумя рядами дверей по бокам. Некоторые двери были распахнуты, и перед ними стояли застыв последние муки окаменевшие изваяния. Проходя мимо одной из таких статуй, Таин случайно задел её плечом и почувствовал, как по телу его прокатилась жаркая волна. Он увидел, как этот мужчина... Обезумев от страха, в отчаянной попытке спастись от смертоносного луча, кинулся прочь из квартиры. Выскочив на лестничную площадку, он увидел несколько соседей. Они выли и корчились, будто их тела сковал обширный подогреческий приступ. И тогда мужчина закричал. И продолжал кричать, пока его самого не согнуло от боли. «Таин, ты там девчонку себя присматриваешь, что ли?» Кликнул его ферулан Таин стряхнул себя на вождение и увидел, что отряд ушел вперед. Командир подошел к одной из дверей и небрежно оттолкнул изваяние в виде молодой женщины, закрывающая проход. Статуя упала с глухим стуком, будто была сделана из дерева. ферулан переступил через тело и шагнул внутрь квартиры. «Думаю, это место нам подойдет». Таин нагнал своих. Подойдя к скрюченному лежащему телу, Он перескочил через него, стараясь случайно не прикоснуться. И это вызвало смех ферулана «Испугался, малыш?» «Да нет, просто...» «Да ладно тебе, все ж свои!» Ферулан прошёлся по широкой гостиной, в окна которой начали пробиваться несмелые розовые отблески рассвета. «А тут неплохо. Совсем неплохо!» Он поскрёб пальцем картину. «Да, я бы такое дома не повесил. Да и запах тут какой-то странный». «Ладно, бросайте сумки, сейчас найдём им место. Кроме того, я думаю, нам следует остаться тут до вечера. Вдруг дикари вздумают днём расхаживать по улицам. К тому же нам не помешает отдых. У нас не осталось еды», – мрачно заметил Улкаун. «Я бы чего-нибудь перекусил». «Нехныч», Не – сказал Ферулан. «Во время Асмийской войны наш отряд, бывало, по несколько суток держался без еды и отдыха. Считай, мы тут на воскресной прогулке». «Твой рассказ не слишком утоляет голод», — проворчал Улкаун, пристраивая сумку с оружием в угол комнаты за кресло. «Ну пройдись по квартире. Не может же быть такого, чтобы дикари совсем ничем не питались». Улкаун последовал совету командира и принялся шарить по комнатам. Ольд решил составить ему в этом компанию, ведь на правах нашедшего еду он мог урвать себе кусок побольше. «Быт землян» чем-то напоминал Ольту его собственное жильё. Конечно, материалы, из которых была изготовлена мебель, отличались от привычных, да и домашняя техника выглядела забавно примитивной. Но в целом всё было похоже. Кровати, столы, стеллажи. Только в доме Ольта на стеллажах было принято хранить чип-карты с голограммами и сувениры, привезённые с других планет. А здесь всё место занимали бумажные тома. Ольт взял с полки один из них и открыл наугад. На пожелтевшей бумаге были разбросаны значки незнакомого алфавита. И даже отдаленно нельзя было понять, может ли этот текст представлять какой-нибудь интерес для странников. Ольд повертел в руках Том и уже собирался поставить его на место, как из него вывалилось несколько небольших прямоугольных бумажек, когда-то заложенных хозяевами между страницами. Ольд поднял одну из них и поднес к лицу. Посреди алого прямоугольника был изображен профиль какого-то дикаря, Вокруг пестрели всё те же непонятные значки. Он смял бумажку и выбросил её через плечо. Лучше бы это была еда. Казалось, в этой квартире находилось что угодно, кроме еды. Множество вещей непонятного назначения лежали на столах, стояли на полках или просто валялись на полу. Но ничего из этого было не похоже на то, что можно съесть. Необследованным осталось всего одно помещение и Ольд с Улкауном двинулись туда. Они толкнули белую дверь в конце небольшого коридора и тут же отпрянули сбитые волной сладковатого запаха разложения. Теперь стало понятно, откуда по квартире разносился этот странный запах, на который обратил внимание Ферулан. Но если в гостиной эта вонь была едва уловимой из-за открытых окон, то здесь ею пропитались все стены и мебель. Ольд прикрыл нос ладонью и вошел. Это помещение казалось живым и копошащимся из-за насекомых тучей, роившихся под потолком. Посекундно отгоняя мух, так и наровивших сесть ему на лицо, Ольт осмотрелся. В этом небольшом помещении было два стола. Один у стены, второй посредине. У батареи стояло ведро с водой, из которого торчала швабра. Видимо, хозяева собирались заняться мытьем полов, прежде чем их остановил обнулительный луч. Возле окна находился высокий белый ящик наподобие тех, что странникам уже приходилось встречать в закусочных, только меньше. Как правило, в этих металлических ящиках странники находили только гнилую и заплесневевшую субстанцию. Но оставался шанс, что где-то там также могут стоять железные круглые банки, в которых еда не портится. Ольт сделал шаг к холодильнику, обогнув стол, и замер. На полу между стульями лежало тело старика – Оно не было похоже на ставшие уже привычными человеческие изваяния. Кожа не обтягивала иссохшую фигуру. Она посерела, вздулась и кое-где свисала пластами, открывая взору кишащее личинками мяса. такое же серое. Глаза старика были выпучены, изо рта вывалился почерневший язык. Рядом с телом сидело небольшое пушистое животное, и не обращая внимания на незваных гостей, С аппетитом вгрызалась в шею старика. «Так вот откуда этот запах», – пробормотал Ольд. «Какая гадость», – сказал подошедший сзади Улкаун. «Как такое вообще возможно? Я имею в виду, почему с ним не случилось то же, что и с остальными? Видимо, он умер за пару дней до того, как мы запустили обнулитель, и действие луча не коснулось отмирающих тканей. И что будем делать? Ну, мы же сюда пришли искать еду. Вот и давай искать». Ответил Ольт и открыл холодильник. От резкого толчка изнутри порхнуло зеленоватое облако плесневелых спор и запахло гнилью. Но этот запах был почти незаметен на общем фоне. «Ну как там успехи?» донесся из гостиной голос Фирулана. Ольт бегло осмотрел холодильник и на дверце обнаружил несколько вожделенных металлических банок. Он сгрёб их в охапку и, прижимая к груди, понёс в комнату, где ждал отряд». Странники скромно позавтракали уже знакомой тушенкой, зеленым горошком и сгущенным молоком. В одной из банок обнаружились консервированные фрукты, и они тоже пошли в дело. Каждому досталось по небольшому кусочку. «Там больше ничего не осталось?» – спросил Ферулан, когда с едой было покончено, и поднялся из кресла. «Я бы на твоем месте туда не ходил лишний раз», – сказал Ольт. «А что там?» «Все, что угодно, но только не еда». В это время из кухни, подев прикрытую дверь лапой, вышел кот, который несколько минут назад увлеченно обгладывал шею старика. Он вальяжно прошелся по коридору и остановился посреди гостиной, рассматривая пришельцев. «Вы посмотрите, какой славный!» – воскликнул Ферулан. Зверек будто понял сказанное командиром и, легко прыгнув ему на колени, принялся тереться лохматой головой о Ферулана. Затем котенни непринужденно свернулся в клубок и уснул. «Нам бы тоже нужно поспать», — сказал Ферулан и с хрустом потянулся. «Лично я буду спать здесь. А вы уж ищите себе места». Странники разбрелись по комнатам и улеглись кто где. Те, кому не хватило места на кроватях, уснули прямо на ковре, укрывшись легкими покрывалами, найденными в шкафу. Ольт открыл глаза, когда за окном снова стало темно. Многие уже проснулись и теперь собирались в дорогу. Фирулан прохаживался по комнате, разминая мышцы, другие натягивали сапоги или проверяли шлемы. И только животное все так же спало, свернувшись в кресле. Наученный опытом прошлой ночи, странники достаточно быстро нашли еще несколько точек в городе, среди которых был и супермаркет. Они без разбору сгребали с полок консервы и складывали их в найденные тут же холщовые сумки. Фирулан старательно отмечал на карте нужные места, чтобы позже штурмовой отряд мог вернуться и пройти свой путь по этим меткам. Найти машины тоже не составило труда. Они во множестве были разбросаны по дворам. Но самой приятной находкой стал жёлтый автобус с двумя поперечными полосками по всему кузову. Внутри на сиденьях были всё те же скорченные вагонние тела, но гораздо меньшего размера. Это были дети, которые утром 23 декабря так и не доехали до школы. «Какая удача!» – сказал Ферулан. «Этих-то будет полегче выносить». Он подхватил одну из человеческих статуй, которая по весу действительно не слишком превышала вес макуавитли, и легко выбросил в проход. В углу сидения командир обнаружил раскрытый пластиковый пакет с вязкой и вкусно пахнущей субстанцией светло-коричневого цвета и, окунув в неё палец, с удовольствием облизал. Сладкое, констатировал Ферулан. «Ну ладно». За работу. Странники освободили автобус и загрузили в него все добытое добро. Ферлан сел за руль и весело просигналив, двинулся в путь. Остальные странники расселись по другим машинам и последовали за ним. В процессе из девяти машин двигалась по пустынным улицам города, огибая припаркованные машины. Странники знали, что, возможно, за ними наблюдают. За каждым окном, за каждой стеклянной витриной могли скрываться внимательные глаза. Но теперь они знали, что сила на их стороне и больше не прятались. Ночью разведотряд уничтожил несколько групп мародёров и теперь, по словам Таина, в городе осталось всего несколько десятков напуганных, жмущихся друг другу дикарей, которые не могли представлять серьёзной опасности даже для легко вооруженного разведотряда, не говоря уже о группе штурмовиков, которая прибудет сюда совсем скоро. По дороге странники заехали за оставленным в квартире оружием. Затормозив у разбитой витрины оружейного магазина, они увидели, что тела мародёров всё ещё лежат там, и каждый почувствовал на губах сладкий вкус победы. «Если они даже не хоронят своих мертвецов, значит, их дела плохи», — вслух сказал Ферулан. Он знал, что его никто не услышал, поскольку каждый из отряда, не считая Ролтауна, сейчас находился за рулём отдельного автомобиля. Но знал он также и то, что все подумали то же самое.